Том 12, глава 96. Битва между титулованными Защитник Ченган покинул императорский звездный Гранд Отель. Не нужно было даже упоминать, насколько он был подавлен. В тот момент, когда он уловил ауру Дикого Зверя, он почувствовал, как кровь в его теле закипела. Являясь титулованным мастером, он, естественно, знал, что, когда духовный зверь достигал 100 тысяч лет совершенствования, он мог выбрать повторное совершенствование в человеческом обличии, либо он мог попытаться прорваться через чрезвычайно опасное узкое место. А еще он прекрасно осознавал, что после 200 тысяч лет совершенствования духовный зверь больше не мог начать повторное совершенствование в человеческом обличии. Однако он действительно учуял ту ауру, исходящую от тела Юйхао. Подстегнутый собственной жадностью, он не смог не задуматься над тем, что люди не в полной мере понимают духовных зверей. Возможно, было какое-то особое условие. Может быть, духовным зверям удалось найти особый метод совершенствования? Именно с такими мыслями этим утром он с учащенным сердцебиением отправился искать Юйхао. Но кто знал, что все окажется полной противоположностью того, что он ожидал? Осмотрев тело Юйхао, он не обнаружил ничего необычного. Даже когда духовный зверь превращался в человека, строение тела духовного зверя совершенно отличалось бы от строения настоящего человека. В частности, метод циркуляции духовной силы был чем-то, что не могло избежать взора могущественного человека, титулованного мастера, как он. Однако... Тело Юйхау четко подтверждало его личность в качестве настоящего человека. Поскольку его надежды рухнули, неудивительно, что Ченган в настоящее время был удручен. С его нынешним статусом в империи звездных мастеров, ему было просто относительно легко получить духовную кость. Хотя духовные кости считались редкими, но они все же были, и их можно было приобрести. Тем не менее, Ченгал был тщеславным человеком. Он искал самую подходящую высокоранговую духовную кость для себя. Обыкновенные духовные кости едва ли привлекали его внимание. Из-за этого он так и не приобрел себе духовную кость, несмотря на то, что уже развился до уровня титулованного мастера. В конце концов, когда на рынке появлялись высокоранговые духовные кости, их цены были просто астрономическими. Несмотря на то, что империя звездных мастеров поддерживала его, они бы не шли у него на поводу до такой степени. «Проклятая удача! Черт ее подери! Я надеюсь, что у этих паршивцев есть хоть какой-то такт. В противном случае обидеть Академию Шрек без уважительной причины определенно не будет хорошо для меня. Но, с другой стороны, я ведь ничего и не сделал-то толком!» «Ты должен быть счастлив тому, что не сделал того, что несло бы им вред!» Холодный голос вдруг прозвучал в его голове. «Кто это?» Сейчас был еще день, и солнце пока еще не село. Благодаря совершенствованию Гончина все в радиусе тысячи метров будет в пределах его чувствительности. Однако он не мог заметить присутствие человека, чей голос он только что слышал. «Я твой папка!» «Твой папка ждет тебя за западными воротами! Послушный ребенок, иди сюда, сейчас же!» Этот холодный голос начал звучать странно и внезапно пронзительно. «Ублюдок! Ты смеешь использовать духовный инструмент, чтобы одурачить меня?» Фигура Гончена мелькнула, и он рванул в направлении западных ворот, подобно клубам дыма. По его мнению, если даже титулованный мастер не сможет обнаружить присутствие другой стороны, то другая сторона, безусловно, должна была использовать какую-то особую форму духовного инструмента, чтобы избежать обнаружения. Он всегда был крайне прямым человеком и сильно увлеченным боевыми искусствами. Иначе бы он не отправился схватить Юйхао вот так вот. Он по-прежнему оставался в городе звездных мастеров и мог дождаться ухода Академии Шрек, прежде чем сделать свой ход. Но сейчас он был крайне подавленный, поэтому он не раздумывал, прежде чем отправиться к западным воротам под воздействием голоса, который только что услышал. Покинув город через западные ворота, Ченган успокоился. Он прищурился, и в его глазах начали происходить странные перемены. Оба его глаза начали становиться абсолютно черными, так как все видимые белые участки исчезли. После этого абсолютный черный цвет в его глазах начал разделяться на маленькие зрачки с пугающей скоростью. Таким образом, его чувствительность возросла в несколько раз. Хотя он не обладал духовным навыком духовного обнаружения, как Юйхао, в данный момент его обнаружительные способности были схожи с тактовыми у духовных навыков обнаружения. В этот момент он мог ощутить практически все, что находилось в поле его зрения. Однако он так ничего и не обнаружил. За пределами западных ворот среди шумной толпы не было никого, кто мог бы привлечь его внимание. Все казалось обычным, как и всегда. Однако, чем дольше это продолжалось, тем более неловко себя чувствовал Ченган. Он знал, что здесь определенно что-то не так. «Продолжайте идти на запад!» В этот момент тот голос снова прозвучал у него в голове. Чинган был шокирован, услышав этот голос, пока он все еще был сосредоточен на ощущении своего окружения. В то же время холод возник в его сердце. Какой тип духовного инструмента способен избежать его обнаружения? Чувство дискомфорта заставило его подсознательно отступить на один шаг. «Ты что, пытаешься сбежать?» Ты не боишься, что я снесу город звездных мастеров? Внезапно его охватила волна силы. Несмотря на свое высокое совершенствование, Чинган ощутил, как его кровь застывает из-за одной лишь этой волны силы, которая охватила его. Стоило отметить, что он является титулованным мастером. С тех пор, как он стал им, он никогда не испытывал подобного страха прежде, однако давление, которое оказывалось на него сейчас, было довольно очевидным. Что еще больше ошеломило его, так это то, что все вокруг, казалось, не реагировали на это вообще. Это означало, что пугающее давление, оказываемое на него, было направлено исключительно только на него. И этого факта уже было достаточно, чтобы быть очень пугающим. Чтобы иметь способность контролировать свою мощь на таком уровне, даже Чинган не был способен на это. «Кто вы?» Спросил Чинган другую сторону через коммуникационный мост, установленный другой стороной между их душами. «Я буду ждать тебя на западе. Если ты не придешь, я нападу на твой город звездных мастеров. Я дам тебе три секунды на размышление. Один. Два. Хорошо, я приду». Как защитник, мастер Империи Звездных Мастеров, Чинган, естественно, не мог позволить этому неизвестному, но могущественному человеку напасть на город. Когда титулованный мастер использовал свою полную мощь, он обладал огромной способностью вызвать массовое уничтожение. Кроме того, благодаря своему взаимодействию с этим загадочным человеком, он мог ясно ощущать ярость, которую испытывал этот человек, однако у него не было убийственного намерения. Чинган восстановился и двинулся дальше, на запад. Этот голос больше не появлялся. К этому моменту он уже не считал, что другая сторона использует какой-либо духовный инструмент. Когда недавно его охватило могущество другой стороны, он понял, что другая сторона является таким же выдающимся титулованным, как и он сам. Однако он был бесстрашен. Он жаждал соревнования с людьми такого же уровня, что и он сам. Он считал, что это был единственный способ, которым он мог улучшить себя. Хотя другая сторона отобразила такой высокий уровень могущества, Ченган знал, что некоторые необычайные боевые духи специализировались на отражении такого уровня могущества. Это означало, что другая сторона не обязательно была более могущественной, чем он сам. Преодолев примерно 10 миль, Ченган остановился. Он сделал это потому, что увидел кого-то, сидящего посреди дороги недалеко впереди от него. Это был пожилой человек, который казался заляпанный жиром с головы до пят и имел неопрятные волосы. В его левой руке была куриная ножка, а в правой он держал винную тыкву. Чингану показалось, что этот старик является обычным человеком, однако этот старик наслаждался едой и вином прямо посреди дороги. «Подойди!» Старик отгрыз последний кусок мяса от куриной ножки, после чего поднял голову в сторону Чингана и посмотрел на него. Чинган вздрогнул от страха. Его способность скрывать свою ару была невероятно экстраординарной. «Кто вы? Почему вы позвали меня сюда?» Старик поднялся с земли. «Я позвал тебя сюда, чтобы побить!» Пока он говорил, эта кость от куриной голени уже была брошена в сторону Чингана. Чинган прищурил оба глаза, подняв правую руку, он даже оттолкнул эту куриную кость. Куриная кость превратилась в порошок, но Чинган тоже был вынужден отступить на шаг назад. Он почувствовал мучительную боль в правой руке, а на ее тыльной стороне даже появилась красная отметина. «Какая мощная духовная сила!» Ни одна из сторон еще даже не высвободила своего боевого духа, но противник Чингана смог заставить его отступить, просто бросив эту куриную косточку. Его совершенствование должно быть просто невероятно огромным. «Я припоминаю, что твой титул, кажется, огромная сила. Давай, покажи мне, насколько ты силен. Если тебе удастся выдержать десять моих атак, я отпущу тебя». Перед лицом этого непредсказуемого пожилого человека Чинган оставался спокойным, когда он сказал глубоким голосом «Старший, вы из Академии Шрек?» Пожилой мужчина фыркнул и сказал «А ты не совсем тупой. Ты действительно думаешь, что Академия Шрек такая слабая мишень, над которой можно издеваться?» Кто еще из Шрека выглядел так? Естественно, это был старейшина Сюань. Старейшина Сюань даже не был отправлен сюда Академии Шрек. Получив выговор от старейшины Му, он сам убежал сюда. Он не мог перестать беспокоиться о малышах. Что касается турнира, ранее он тайно наблюдал за ним. Когда Ван Дун поддерживал Юйхао и Бэйбея, чтобы принять их победу, он был настолько взволнован, что аж воспылал. А ведь он не был таким страстным уже очень долгое время. В тот момент у него даже возникло желание подняться на арену, чтобы сражаться самостоятельно. Сегодня он был свидетелем всех действий Чингана, он наблюдал со стороны. Если бы у Чингана возникло убийственное намерение по отношению к Юйхау и Вандуну, то не только он, но даже Империя Звездных Мастеров не получила бы пощады. Чинган сожалел в своем сердце. Из-за того, что он знал, учитель Академии Шрек, пришедший на этот раз, должен был находиться лишь на уровне короля духа. «Я был немного безрассуден. Однако, если духовный зверь превращается в человека, чтобы совершенствоваться, он будет представлять огромную угрозу для человеческой расы. Вот почему я...» «Закрой свою пасть!» — гневно проревел старейшина Сёнь. «Разве ты не просто вел себя эгоистично?» «Давай даже не будем говорить о том факте, что духовный зверь не может превратиться в человека. Даже если бы духовный зверь мог, он просто стал бы человеком после того, как преуспел в своем развитии». «Какое это отношение имеет к тебе? Разве ты не просто положил глаз на сто тысячелетние духовные кольца и духовную кость? Хватит пытаться ничти чушь передо мной». «Из-за того, что ты не пытался убить их, сегодня я просто преподам тебе урок. Запомни его». Ченган является защитником мастеров в Империи Звездных Мастеров, и с тех пор, как он стал им, его уже давно никто так не отчитывал. Его лицо покраснело, и он в ярости ответил. «Тогда давай, покажи мне, чему ты должен меня научить». Когда он сказал это, его левая нога слегка выступила вперед. После этого из его тела вышел луч концентрированного черного сияния. Когда появилось это черное сияние, оно оказало потрясающее воздействие. Вся земля, казалось, слегка дрожала. Тело Ченгана начало демонстрировать очевидные изменения. Для мастера звериного духа, чем выше его совершенствование, тем сильнее будет изменяться его тело, когда он высвобождает своего боевого духа. Это относилось и к Ченгану в данный момент. Его кожа стала темной и поблескивала на свету, словно он стал ракообразный, окрашенным слоем черного цвета. Самое интригующее изменение, через которое он прошел, было связано с его бровями. С обеих сторон его брови начали одновременно удлиняться, пока не завернулись вообще вверх. В конце концов, они достигли длины более 20 сантиметров и стали похожи на два щупальца, направленных прямо вверх. Два желтых, три фиолетовых, четыре черных. Всего на его теле появилось девять колец. Следуя ритму мерцания духовных колец, из его тела постоянно вспыхивала пугающая аура титулованного мастера. Чувство содрогания земли становилось все сильнее и сильнее, похоже, что на нее влиял бы его дух Ченгана. Это было давление титулованного, титулованного мастера, способного вызвать массовое уничтожение. Из-за существования титулованных мастеров духовные инженеры всегда были не способны превзойти мастеров духа. Взрыв Чинган резко шагнул вперед. В то же время земля перед ним вздулась и поднялась более чем на 10 метров, словно приливная волна. После этого участок земли, который поднялся, начал обрушиваться на старейшину Сюаня. Это были не способности земного атрибута, а чистая грубая сила. Ченган сейчас даже не использовал свой, своих духовных умений. Старейшина Сюань фыркнул и тоже шагнул вперед правой ногой. Бум! Лишь этот простой шаг вызвал огромный удар, словно падение метеорита или вырывание земляного дракона из земли. Земля, которую поднял Чинган, была мгновенно раздроблена. И это еще не все. Эта пугающая сила была преобразована в веерообразную желтую ударную волну, которая продвигалась к ногам Ченгана. Чинган чувствовал лишь волну непреодолимой силы, передаваемую ему из-под ног. Когда он хотел использовать духовное умение, он к своему шоку обнаружил, что его духовная сила была подавлена. После этого его подбросило прямо в воздух. Когда старейшина Сюань топнул правой ногой, он внезапно появился перед Чинганом. «Сила муравьиного императора – это его сила. Позволь этому старику увидеть, насколько ты силен!» Пока он говорил, рука старейшины Сюани уже надавила на плечо Чингана. С момента, когда Ченган оторвался от земли, до момента, когда ему надавили на плечо, прошло всего лишь короткий промежуток времени. Тем не менее, Чингану казалось, что этот короткий период длился целое столетие. Когда фигура старейшины Сюаня размылась, Чинган подумал, по крайней мере, о пяти способах избежания контроля своего противника. Однако он не смог воспользоваться ни одним из них. Когда старейшина Сюань приблизился, на Чингана было оказано шокирующее давление. Он был подавлен этим давлением и даже не мог использовать ни один духовный навык. Он просто застыл в воздухе. С тех пор, как он стал титулованным мастером, да, даже с тех пор, как он стал мастером духа, он никогда не сталкивался с такой ситуацией за все эти годы. Чинган был совершенно не в духе. Он даже не думал, что кто-то столь могущественный вообще существует в этом мире. В этот момент ужасающий импульс вдруг исчез. И Чинган, и старейшина Сюань снова приземлились на землю. Огромная рука старейшины Сюаня все еще давила на плечо Чингана. «Давай! Я не буду использовать свою духовную силу, а лишь свою чистую грубую силу! Как бы ты этого ни добивался, я отпущу тебя, если ты сможешь сбросить мою руку со своего плеча!» Старейшина Сюань с презрением посмотрел на Чингана. Будучи титулованным, Чинган обычно был высокомерным человеком. Кроме того, сильной стороной его боевого духа являлась его сила. Муравей может быть крошечным, но он мог поднимать тяжелые предметы в сто раз превышающие его собственный вес. Более того, духовные навыки Ченгана были направлены на дальнейшее увеличение только своей силы. Его можно считать титулованным мастером исключительно силового типа. Духовная сила его противника была огромна, и он знал, что не сможет противостоять ей, но он не верил, что не сможет сравниться с ним по силе. Поэтому Чинган использовал все свои силы и активировал все свои духовные навыки, которые могли увеличивать его собственную силу. Он старался изо всех сил. Пугающая сила заставила землю под ним расколоться, и трещины распространились по земле на несколько тысяч метров вокруг. Словно земляной дракон действительно собрался вырваться из-под земли. Однако рука, которая давила на его плечо, была невероятно сильной. Если бы он не старался, он не мог бы сбросить ее. Вены Чингана уже повздувались. Он уже старался изо всех сил, но все еще так и не смог освободиться. Нет, нет, это, это невозможно! Чинган не хотел верить в это, несмотря ни на что. Являясь титулованным мастером, он не мог бороться против своего противника, который еще даже не высвободил свой боевой дух и который сейчас даже не использовал свою духовную силу. Это было просто немыслимо. Его уверенность постепенно разрушалась, а его достоинство постепенно сокращалось. Он все меньше и меньше сопротивлялся с течением времени. В конце концов, на лице Чингана остался один лишь вид уныния. Старейшина Сюань поднял брови и спросил. «Ты можешь это сделать?» Чинган беспомощно покачал головой. Старейшина Сюань убрал свою руку. «Это урок для тебя». Как титулованный мастер, ты должен обладать эго и гордостью, которые соответствуют титулованному мастеру. Как человек с девятью кольцами, ты пошел издеваться над теми двумя детьми лишь с двумя или тремя кольцами. Это унижение для тебя. Но мне не нужна твоя жизнь. Забудем об этом после того, как ударишь себя сто раз». Я не хочу пачкать руки, избивая тебя. Тело Чингана вздрогнуло. Он скорее умрет, чем ударит себя. Однако все боялись смерти. Он тоже не был исключением. В империи звездных мастеров он обладал большим авторитетом. Разве он мог быть готовым умереть прямо здесь и прямо сейчас? Перед этим пожилым человеком у него не было другого выбора, так как Он был просто абсолютно беспомощен против него. Он проиграл ему даже на своей территории, территории силы. Теперь он был полон сожалений. Будучи ослепленным жадностью, разве он мог думать о гордости и эго титулованного мастера? Однако было уже слишком поздно сожалеть. «Шлеп!» – он хлопнул себя по лицу. «Шлеп! Шлеп! Шлеп!» Смотря как Чинган хлопает себя по лицу, старейшина Сюань в самом деле считал каждую пощечину. После более чем десяти ударов лицо Чингана уже распухло. Пока старейшина Сюань наблюдал за ним, он не осмелился обходиться с собой легко. Когда Чинган ударил себя по лицу, лицо старейшины Сюаня стало намного более умиротворенным. Наконец-то он сделал что-то для этих малышей. Чингану не потребовалось много времени, чтобы ударить себя сто раз. Очень быстро Чинган выполнил это унизительное задание. Прямо сейчас его щеки сильно распухли, словно два огромных персика. Кровь непрерывно текла из его уголков губ. Старейшина Сюань кивнул и сказал. «Достаточно. Теперь сгинь». «Старший, скажите мне, вы предельный мастер?» спросил Чинган в затуманенном состоянии. Физическая боль, которую он чувствовал, была несопоставима с муками, которые он испытывал в своем сердце. Как-то давно Чинган знал, что между рангами совершенствования титулованных мастеров находились огромные пропасти. Но после того, как он стал титулованным, он считал, что его собственные способности были очень могущественные, и он забыл об этом. Пока он бил себя ранее, его разум стал яснее. Каждый основной уровень Мастера Духа был разделен на 10 различных рангов. Когда самый низкий ученик Духа достигал 10 ранга, он смог стать Мастером Духа после получения Духовного Кольца. Из-за этого Духовного Кольца Мастер Духа был намного более могущественным, чем ученик Духа. На уровне Мастера Духа каждое повышение в ранге увеличивает духовную силу как минимум на 10%. На стадии магистра духа разрывы между рангами становились еще больше. Тем не менее, разрыв духовной силы между титулованным мастером был самым большим. Это начиналось после 90-го ранга. Лишь после получения духовного кольца духовная сила может превзойти 90-й ранг и достичь 91-го уровня благодаря силе духовного кольца. Между девяносто первым и девяносто вторыми рангами духовная сила увеличивалась чуть ли не в два раза. Конечно, силы мастера духа нельзя было измерить просто с помощью духовной силы. Мощь духовных навыков, эффективность духовных колец человека и даже различия в духовных костях могут восполнить разрыв в совершенстве между двумя разными людьми. Следовательно, мастеру духа 92-го ранга не обязательно будет легко одолеть мастера духа 91-го ранга. Однако в их духовной силе определенно был какой-то разрыв. Каждый раз, когда чье-то совершенствование превышало ранг, разрыв также увеличивался. Когда мастер достигал 95-го ранга, перед ним возникала огромная преграда. Трансцендентный титулованный мастер 95-го ранга обладал совершенствованием, способным противостоять 10 -ти титулованным мастерам рангом ниже. Если титулованному мастеру удавалось достичь совершенствования 99-го ранга, он будет признан предельным мастером. За всю историю континента мастеров предельных мастеров было очень-очень мало. Период времени, в котором была наибольшая концентрация предельных мастеров, приходился на поколение Тансаня из секты Тан. В то время появлялись не только предельные мастера Тансань, но и его жена, а также их соперники даже стали богами. Однако с тех пор на континенте мастеров появилось очень мало предельных мастеров. И я. Нет! Старейшина Сюань покачал головой и опроверг слова Чинган. Вы? «Нет? Не могли бы вы тогда назвать мне свой титул?» Продолжил спрашивать Чинган с негодованием. Старейшина Сюань скривил рот и сказал, «Ты помнишь, как ты ответил тем маленьким детям? Мне следует ответить тебе таким же образом. Ты все еще не достоин спрашивать у меня титул. У тебя нет на это права. Теперь проваливай». Сказав это, он ударил Чингана в туловище. Чингану показалось, что он летел над облаками, когда его пнули прочь. Но этот удар не был серьезным. Пока он контролировал свое тело, чтобы смягчить свое падение на землю, неопрятный старик уже исчез. Пока лицо его было красным, его сердце было холодным. Он покачал головой и вытер кровь со своих губ. Чинган горько пробормотал. «Я лягушка на дне колодца. Я действительно лягушка на дне колодца. После того, как я стал титулованным мастером, я подумал, что я самый выдающийся. Но я не ожидал, что буду ничем против того, кто действительно могущественный. Академия Шрек. Это Академия Шрек. Мне нужно уединиться и заняться совершенствованием». Юйхау и Вандун не знали, что старейшина Сюаня отомстил за них. После еды они отправились навестить Сяо-Сяо. Однако они остались лишь у входа в комнату, чтобы взглянуть на ее состояние. Они сделали так, потому что для них было не слишком уместно входить, учитывая ситуацию внутри. Дверь комнаты сяо, -Сяо была приоткрыта. За открытой частью Юйхао и Вандун увидели большого человека, сидящего у кровати этот человек аккуратно кормился уся у каши с помощью маленькой ложечки Кайто сам варил кашу на медленном огне после кипячения ее в течение половины ночи он собрал только рисовое масло с поверхности которое являлось сущностью каши я не знал что он на самом деле настолько аккуратный за этим неуклюжим внешним видом прокомментировал учитель Ваньянь после того как внезапно появился позади Юйхао и вандуна брат кайто «Вы такой хороший человек!» Ванень хихикнул и сказал. «Когда вы вернулись, вы все были без сознания, так что вы не видели, как себя вел Кайта. Он постоянно бормотал одну и ту же фразу. Он говорил, что независимо от того, что произойдет в будущем, он не позволит сяу, -сяу пострадать из-за него. Он поклялся защищать ее. Пойдем, все в порядке, раз Кайта здесь, чтобы позаботиться о сяу, -сяу. Сяу-сяу лишь недавно проснулась, поэтому давайте не будем ее сейчас беспокоить. Сказав это, он осторожно закрыл дверь и потащил Юйхау и Вандуна в свою комнату. У него было много сомнений, и ему нужно было опросить их обоих. После того, как они прибыли в комнату Ваньяне, тот жестом предложил им обоим присесть на диван. После этого он смотрел на них с серьезным выражением лица, не открывая рот целую минуту. У Йойхао и Вандуна забегали мурашки по коже, когда Ван Янь их так пристально рассматривал. Ван Дун понял, что больше не может это выносить, и тут же спросил: Учитель Ван, почему вы так смотрите на нас? Ваньянь слегка вздохнул, прежде чем ответить Я занимаюсь совершенствованием с юности. Только когда мне исполнилось двадцать, я понял, что я не талантливый. Тогда я обратил свое внимание на исследования боевых духов. Я трудился и, в конечном итоге, к сегодняшнему моменту закрепил свое место в Академии Шрек. В этом году мне уже исполнился 41 год, и вот уже 35 лет я изучаю боевых духов. В Академии Шрек и никогда не было нехватки талантов. Однако, мое понимание того, что представляет собой талант, неоднократно пересматривалось, когда дело доходило до вашей группы. Я даже видел возникновение нескольких явлений, которые до сих пор появлялись лишь в мифах и легендах. Изначально я считал, что Дайхуабинь был самым выдающимся среди вашей группы учеников, хотя ему всего 13 лет, он уже обладал духовной силой 37-го ранга. Крайне вероятно, что под тщательным руководством Академии ему удастся достичь совершенствования императора духа до того, как ему исполнится аж 20 лет. Скорее всего, вы оба этого не знаете, но в нашей Академии есть такое понятие, как семена. Оно относится к студентам, чье совершенствование может достигнуть шести колец еще до того, как им исполнится 20 лет. В настоящее время во всей академии осталось всего лишь 4 студента с семена. Среди них Масятау и Дайяухен, которых вы оба видели раньше. Достижение шести колец до 20 лет также широко признается на континенте в качестве критерия. Критерия который позволяет называть человека непревзойденным талантом. Раньше я тоже так считал, однако... После того, как я узнал вас обоих получше, ваши действия показали мне, что эта теория просто ошибочна. Оказывается, ранг духовной силы – это еще далеко не все. Есть еще более важный компонент и обстоятельства, помимо ранга духовной силы. Позвольте мне объяснить вам это. Юйхао, сначала я поговорю о тебе. Ты тот, кто удивляет меня больше всех. С точки зрения усердия, ты входишь в тройку лучших учеников среди тех, которых я когда-либо видел. Что касается твоего таланта, ты единственный, у кого есть предельный боевой дух из всех, кого я когда-либо встречал. Что еще более невероятно, так это то, что это один из парных боевых духов, а еще твой второй боевой дух пробудился позже первого». Все эти обстоятельства хорошо подходят для становления объектами моего исследования. Даже до сих пор я еще не разгадал некоторые твои загадки. Что касается твоей воли и трудолюбия, то ты, без сомнения, самый упорный человек, которого я видел среди твоих ровесников. Я уверен, что твои достижения будут выше, чем у Дайхуабиня в будущем. Вчера под конец матча ты использовал два навыка. Не говори мне, что эти навыки были получены от твоего первого духовного кольца. Если я не понял правильно, то первоиспользованный тобой духовный навык принадлежит твоей духовной кости. Он является могущественным духовным навыком, который напоминает способность доменного типа. Рассуждая логически, с твоим нынешним совершенством ты не способен обладать подобным нав навыком. А еще, когда ты продемонстрировал, ну, то умение в конце, которое заставило цина упасть со сцены, я почувствовал пугающую ауру этого духовного умения, хотя и даже не находился на арене. Кроме того, Яуцин уже освободился от ограничений золотой дороги. С его совершенствованием в качестве короля духа ты просто не смог бы победить его, просто сконцентрировав свою духовную силу. В тот момент я почувствовал, что твой контроль над духовной силой стал намного мощнее. Ты можешь объяснить мне, как ты смог сделать это?» Перед лицом сомнений Ваньяня Юйхао внутренне застонал. Учитель Ван действительно очень проницателен в своих наблюдениях, так как все его вопросы имели смысл. Но, как бы там ни было, Ван Янь все равно не заставлял его отвечать прямо сейчас. Вместо этого он повернулся к Вандуну и сказал. А что насчет тебя? Твоя ситуация еще интереснее. Парные боевые духи? Я прав? Если я прав, твой черный свет в форме молотка должен относиться к категории силового типа. Это означает, что твое тело содержит второй боевой дух, который относится к категории силового типа. «Ты хорошо его скрывал, признаю. Хотя я в шоке. Я все же могу это принять, каким бы я шокированным в этот момент не был. Но, тем не менее, мне вот интересен использованный тобой метод, который привел к тому, что четвертый духовный навык Шангуань Цаня потерпел неудачу и даже вызвал такую интенсивную обратную реакцию». Твоя победа была определенно не твоим последним ударом молота, а механизмом мгновенной обратной атаки, который ты использовал. Тебе в самом деле удалось отразить духовное умение, с помощью которого даже Бэй-Бэй был взят под контроль. «Э-э-э-э...» Ван Дун тоже потерял дар речи. Как и у Юйха, у него были свои секреты, и их было намного больше, чем парочка. Взглянув на них обоих, Ваньянь хмыкнул и сказал, «Хорошо, я не буду ставить вас двоих в неловкое положение. Я просто указываю на таинственные условия, которые есть у вас двоих. У каждого есть свои секреты, особенно у таких мастеров духа, как мы. Честно говоря, из-за ваших выступлений у меня даже появилось несколько сюрреалистическое чувство в отношении мастеров духа. «С каких пор боевые духи стали настолько распространены, что только здесь их уже стало три? Более того, каждый последующий лучше другого. Вы все действительно феноменальны. Однако я помню произнесенную ранее деканом фразу, с которой я абсолютно согласен. Если что-то идет не так, в этом должно быть что-то странное. Наша академия была наделена тремя парными боевыми духами одновременно». «Возможно, тяжелая ответственность скоро ляжет на ваши плечи. Следовательно, я надеюсь, что те немногие из вас, кто был благословлен подобным даром, не потратят его впустую. Увеличение усилий, вкладываемых в ваше совершенствование для достижения особых способностей, которые лишь немногие из вас способны приобрести, будет лучшим выбором, который немногие из вас могут совершить». Как ваш учитель, я не буду подвергать сомнению ваши способности. Но моя цель позвать вас обоих сюда сегодня заключалась только в том, чтобы сказать вам обоим, что вы можете свободно обращаться ко мне, если у вас возникнут какие-либо сомнения. В конце концов, я более опытный и знаю больше, чем вы оба». «С наследием в десять тысяч лет, которым обладает Академия Шрек, мои знания определенно будут богаче, чем у вас обоих. Я могу помочь вам срезать ненужные углы на пути. Если это связано с вашими секретами, я могу лично поклясться вам, что я сохраню их». Когда они увидели искреннее выражение лица Ваньяня, Юйхао и Вандун казались намного более расслабленными. Юйхао сказал... — Учитель Ван, у меня есть несколько вопросов, которые я бы хотел вам задать. — Спрашивай! — Ванянь кивнул головой в сторону Юйхау. Юйхау сказал, — Учитель Ван, вы видели все наши боевые духи, и они сильно отличаются друг от друга. Мой первый боевой дух — это духовные глаза духовного типа, тогда как мой второй боевой дух — это предельный ледяной боевой дух скорпиона ледяного нефрита. Что касается Вандуна, то его первый боевой дух ⁇ это сияющая богиня бабочек светового типа, а его второй боевой дух относится к силовому типу. Я могу четко сказать, что эти четыре боевых духа, которыми мы обладаем, совершенно не похожи друг на друга. Тем не менее, как так вышло, что наши боевые духи настолько совместимы друг с другом, что мы даже способны активировать навык слияния боевых духов? Я помню, как вы учили нас тому, что совместимость между боевыми духами случается довольно редко, а высокая степень совместимости между боевыми духами встречается еще реже. Обычно совместимость между боевыми духами возможна в том случае, если они принадлежат к одному и тому же типу или даже разделяют один и тот же вид. Например, лань Сусу и Лань Лаулу. Сумели достичь слияния боевых духов, объединяя друг с другом совершенно идентичных боевых духов и достигая высокой совместимости благодаря своей идентичности в качестве близнецов. То же самое касается слияния между Дайхуабинем и Джулу, белым тигром и цеветой преисподней. Оба их боевых духа, по крайней мере, принадлежат к семейству кошачьих. Кроме того, один представляет положительную энергию, а второй представляет отрицательную энергию. Это означает, что их совместимость действительно имеет какой-то смысл. Но откуда взялась совместимость в нашем Свандуном случае? Этот вопрос не давал покоя Юйха уже долгое время. В прошлом он не знал, чем является второй боевой дух Вандуна. Он предполагал, что их вторые боевые духи обладали какой-нибудь формой связи. Но теперь он понял, что вторые боевые духи, которыми они вдвоем обладали, были совершенно не связаны между собой. Несмотря на это, их боевые духи все же имели высокую степень совместимости вплоть до того, что они могли даже обрести силу Хаудуна. Это была сила, которую можно было использовать, чтобы совершенствоваться и улучшаться вместе. Ваньянь горько рассмеялся и сказал, «Ха-ха, мне действительно сложно ответить на твой вопрос. Я тоже задумывался над этим». В связи с чем я даже изучил множество материалов в Академии по этой теме, однако я по-прежнему не могу дать тебе определенный ответ. В отчетах Академии за последние 10 тысяч лет никогда не упоминалось о слиянии парных боевых духов. Могу даже предположить, что информация о подобном событии нет во всей и во всей истории континента. Таким образом, никто не может быть уверен в том, что происходит во время слияния ваших парных боевых духов. Мы можем лишь только предполагать. Я думал об этом прошлой ночью и придумал несколько вариантов. Первый вариант связан с количеством боевых духов. Хотя верно, что ваши боевые духи различны, также важно учитывать, что оба ваших боевых духа двойняшки. Парные боевые духи крайне редкие. Появление двух таких мастеров духа и даже достижение между ними совместимости, как в вашем случае, еще реже. То, что ваши боевые духи являются двойняшками, это одно из сходств между вами. Вам обоим должно быть интересно, почему тогда сяо, -Сяо не может слить своих духов с вашими. Это касается моего второго варианта, который также является наиболее вероятной причиной. Вы двое дополняете друг друга. Слияние двух различных боевых духов, даже если они никак не связаны друг с другом, ранее уже случалось. Причина, по которой они могут сливаться вместе, заключается в их взаимодействующем дополняющем существовании. Когда оба боевых духа взаимодополняют друг друга, они сливаются вместе, как инь и янь, образуя в этом процессе навык слияния боевых духов. У Юйхао два боевых духа духовного и ледяного типа. Что касается Вандуна, твои боевые духи принадлежат категории светового и силового типа. Все четыре ваших боевых духа разные, но никто не может быть уверен, взаимодополняют ли они друг друга или же нет. Возможно, что ваши боевые духи слились воедино, потому что они каким-то образом взаимодополняют друг друга. На этом глава 96 подошла к концу. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующую.